Глава сорок седьмая. Василина. Открываю глаза и еще долго смотрю на отделанный в дерево потолок спальни Антона. Проведя в его, почти нашем, доме два полных дня и ночь, мы вернулись в Бодуны поздно вечером, уставшие, но счастливые, приняли совместный горячий душ и после жаркого секса вырубились в обнимку. Помню, как утром перед уходом он целовал меня за ушком и шептал, что у него дела в городе. А потом я снова уснула и проснулась только сейчас. И, судя по доносящимся с улицы звукам, уже давно не раннее утро. Отбросив одеяло в сторону, я вытягиваю вверх правую ногу и жмурюсь от счастья перебираю пальчиками. Слова Антона о том, что я могу переехать в его комнату, я тоже помню. Вот и все. «Страдания и лишения мои окончены. Все посланные мне судьбой лютые испытания я прошла достойно и справедливо заслужила свое счастье. И искалеченная коленка, и палец, которого я едва не лишилась, все это лишь жертвоприношение на алтарь нашей Сантоши любви. Тихо напивая под нос, я влезаю в шорты и свободного кроя футболку, и босая выхожу из комнаты». Вдруг совсем близко раздается голос Людмилы. «Чё, прижилась, да?» Едва не шарахнувшись в сторону от неожиданности, я хватаюсь за сердце. Она стоит у двери, словно только и делала, что ждала, когда я из нее выйду. «Доброе утро!» — выдыхаю шумно. «Фух, напугала!» «Я в комнате убрать хотела, но вижу, там и без меня есть кому порядок навести». «Конечно!» — подхожу к ванной и берусь за дверную ручку. Я сама все сделаю. Ну-ну. Ну-ну-кает еще. Посмотрим, что скажет, когда увидит результат моего труда. Водушевленная и до неприличия счастливая, я принимаю душ и бегу на кухню завтракать. о Торможу на пороге, заметив, что почти все места за столом заняты. Доброе утро. Девочки, Нина, Настя и Виталина пьют чай с печеньем. Сморчок швыркает кофе в прикуску с бутербродом. Утро. Шепелявит набитым ртом. «Двухни за обеда. Повозитка. «Чай?» — спрашивает Люда, оглянувшись через плечо. «Угу». Улыбаюсь, выдвигая для себя стул. Соскучилась по ним за два дня, сил нет. «Вся деревня на Синокосе упахивается?» Продолжает, проглотив еду. «Она шляется неизвестно где». «Сажусь за стол и принимаю от Людмилы огромную пол кружку». Из того, что представлено на столе, сама себе собираю бутерброд и украшаю его сверху веточкой петрушки. На ворчание сморчка никто внимания не обращает, никто, кроме Виталины. Сгорбившись, словно для того, чтобы казаться незаметнее остальных, она с сарказмом ухмыляется. «Бычьи яйца тебе на глаза!» — быстро произношу мысленно трижды, утвердившись догадки на ее счет. «Про нее бабка Валентина говорила, как пить дать про нее!» Уж не знаю, за что меня не любит эта несчастная некрасивая девочка, но с удовлетворением замечаю, как вдруг она начинает тереть свои оба глаза. То-то же! Не надо на Василину смотреть косо! С Василиной шутки плохи! После позднего завтрака я бегу в свою пристройку, чтобы навестить кота, который, должно быть, место себе не находил, пока меня не было. Однако внутри его нет ни на подоконнике, ни на моей подушке. Кыс -кыс! Зову, выйдя на крылечко. «Кыс-кыс! Котик, я дома!» В ответ тишина. Ни на заборе, ни на поленнице Василия нет. В спине становится зябко. Куда он делся? Неужели, не выдержав разлуки, ушел в лес умирать? Я слышала, иногда коты так делают. «Вы не видели кота?» Пристаю к проходящему мимо мужчине, который появляется тут порой для помощи по хозяйству. «Кого?» хмурится он. «Кота! Василия!» «Не видал!» Бросает он, шагая дальше. С изжавшимся от тревоги сердцем я возвращаюсь в дом и, размышляя, что конкретно предпринять для поисков кота, направляюсь в нашу с Антоном спальню. Открываю дверь, переступаю порог и вдруг вижу его лежащим посередине кровати. «Вася!» — восклицаю радостно. «Вася, ты как здесь оказался?» Открыв один глаз, Кот смиряет меня недолгим, полным претензии взглядом, и, широко зевнув, переворачивается на другой бок и сворачивается в клубок. Я сама хотела предложить тебе переехать сюда, шепчу тихо. Пол деревни обижала, пока искала твою кошачью морду. Нервно дернув кончиком хвоста, дескать, Давай, заливай! Он закрывает глаза и засыпает. Наверное, придется забрать его в наш новый дом. Пропадет он тут без меня. а я не смогу себе этого простить, потому что очень-очень ответственная. Распахнув только одну шторину, я принимаюсь за дело. Полностью освобождаю шкаф и навожу в нем безупречный порядок. Каллиграфическими стопочками складываю трусы Антона в порядке от светлых к более темным. То же самое проделываю с майками, футболками и шортами и развешиваю на плечиках немногочисленные худи и олимпийки. Когда заканчиваю, две полки оказываются свободными, и я прикидываю, что их как раз хватит для моих вещей, а также представляю выражение лица моего почти мужа, когда он увидит мои аккуратно сложенные трусишки рядом с его. А как же? Я рождена, чтобы делать его счастливым. Управляясь только к четырем. После того, как стираю пыль, пылесошу и мою полы, после чего вымотанная до предела с трясущимися от усталости ногами и руками, Выхожу за ворота посидеть на лавке да узнать последние новости. Словно почуяв мое появление, спустя несколько минут в конце улицы появляется велосипед Кольки. Вихляя и петляя, он не спеша подкатывается ко мне и останавливается, подняв облако пыли. «Привет!» — говорит пацан, поправляя бейсболку, из-под которой в разные стороны торчат выжженные на солнце волосы. «Потеряла? Меня ба наказала!» «Привет! Сильно влетела?» «Не, не сильно», — сказала, «за грибами больше не ходить». Помимо красной бейсболки, на нем сегодня темно-зеленая футболка с надписью «Охочусь там, где волки срать боятся» и джинсовые шорты, которые раньше, очевидно, были просто джинсами. «Как дела?» — спрашивает, присаживаясь рядом. «Хорошо», — лепечу смущенно. «Не поделиться же с пацаном тем, что со мной произошло за эти два дня». не рассказать, что я теперь взрослая женщина, серьезная и рассудительная, что прошло время, когда я с ним яблоки воровать бегала и по сопкам, как коза, скакала. «Слушай», — говорит он, задрав голову к небу, «жара такая, может, айда на озеро купаться». «Купаться?» — спрашиваю тихо, тут же представляя, как мое измученное трудом тело окутывает прохлада чистой воды. «Подождешь пару минут, я в купальник переоденусь».